И все-таки, и все-таки, шутливо начал он, я хочу поговорить с вами о делах. Вы уж извините меня, но так получается. Догадываюсь, Максим Матвеевич. — А сердитесь или нет? Так вы прямо скажите, Захар Николаевич. За Максима смотрели с беспокойством, тревогой. Прямо скажу. Обязательно скажу. — Вы знаете, Максим Матвеевич, если бы не вы пришли ко мне, то я пришел бы к вам сам. Да-да, и в самые ближайшие дни. Но, как говорится, когда Магомед не идет к горе, то сама гора движется к Магомету. Не будем, Захар Николаевич, вдаваться в деталь, кто Магомед, а кто гора. Я думаю так, мы оба Магометы, а гора — это жизнь, которая, наподобие сфинкса, полна загадок и тайн. Они смеялись, острили, но оба понимали, что впереди у них такой разговор от которого многое зависит не только в их жизни, а и в жизни всей Воскоярской области. — А что, Захар Николаевич, известна вам последняя телеграмма моей сестры? Не уклоняясь больше от главной темы, спросил Максим. — Как же, как же читал? И? — Тут, Максим Матвеевич, нельзя не вернуться к истории вопроса. — Это еще интереснее. Максим так и замер в ожидании того, что скажет дальше ученый, но старик замолчал. Прошла минута, другая. Он молчал, словно забыв, что взял на себя обязательство вернуться к истории вопроса. «Вы Краюхина знаете?» — вдруг спросил Великанов. «Вот оно в чем суть вопроса», — про себя усмехнулся Максим. «Не знаком. Видел его один раз на бюро притовежного райкома. Впечатление произвел благоприятное. Благоприятное? Я был очарован этим юношей, хотя всегда держался с ним строже, чем надо». Потом он стал мне ненавистен. Были ли к этому основания? Были. И остались. Да, да, не смотрите меня с таким удивлением. Я знаю, что вам ближе версии моей дочери и вашей сестры. Старик Великанов выжил из ума, отверг Раюхина, пригрел бездарность и так далее и тому подобное. Позвольте мне дослушать вас и пока не возражать, — вставил Максим. Но Великанов словно не слышал его слов. Он раскраснелся, глаза его вспыхивали из-под пенсны горячим задором, и он говорил, словно опасаясь, что могут недослушать или прервать. — Нет, нет, позвольте мне коснуться истории вопроса. Мне надо самому многое уяснить. — Да что он, в самом деле? Я ж молчу, как рыба. А у него, видимо, созрела необходимость поговорить обо всем откровенно. Хорошо. — Я вовремя пришел? — думал Максим. — Да, жаль что вы не знаете моего аспиранта Краюхина. Впрочем, должен сказать, что в этой истории он частность. Не думает, что я пристрастен, как был еще пристрастен минувший ясной. Улу Юлья в моей жизни существовал задолго до появления на моем горизонте Краюхина. В свое время я был увлечен Улу -Юльям. Много его изучал, строил предположения о его возможностях, а потом увлекся другим. Забросил Улу начисто... Не подозревая даже, что я остановился у самых истоков больших догадок. И вот в пору моего увлечения другими проблемами, как я вижу теперь не самыми первостепенными, выскакивает на поверхность этот прекрасный паренек Краюхин. Он входит в мою душу своей приверженностью науки, своей кроткой старательностью, своей смекальствостью. Вдруг вижу я еще и другое, он вошел в душу моей дочери, впрочем, не слишком я пустился в подробности. Так-то, уж вы наверняка много и знаете от сестры. Великанов склонился взглянул в лицо Максиму. Максим, конечно, знал о Великанове и его взаимоотношениях с Краюхиным. Все или почти все, но он знал это в пересказе других. Полно вам беспокоить, Захар Николаевич, обо мне. Если я и знаю о чем-то, то не от вас же, — сказал Максим, и стараясь во что-то не стало успокоить старика с чувством жалому руку. Вот ведь, Максим Матвеевич... Живу я долго, а все-таки приходится сознаваться, что даже простых истин не усвоил. И жизнь за это мстит, не считаясь возрастом, опытом. Прикосновение Максима к его руке, по-видимому, успокоило профессора. Великанов теперь говорил не так взволнованно, дышал ровнее и в глазах уже не вспыхивал лихорадочный блеск. Даже простых истин не усвоил. Какие слова! Конечно же, он самокритичен. Принеслось в уме Максима. Старость медлительно, Юность горяча, Так говорится у нас в народе. У юноши не хватило терпения возродить мой былой интерес к лу Он повел себя амбициозно. Оскорбил мою старость, а ведь во всем должна быть мера. Исчезает мера, исчезает гармония. Вероятно, я оскорбился больше, чем надлежало. Ну, конечно же. Прошли месяцы, и какие месяцы, чтобы вот сегодня прийти к этой мысли? Каким нелегким путем прийти, что вам едва ли известно. Я разрушил свои отношения с дочерью, восстановил против себя друзей и учеников, упорствовал против очевидных фактов. Вы думаете, не стыдно? «Стыдно — Стыдно-с! Великанов пустил голову на трость, сжатую между колен. Максиму показалось, что ученый вот-вот разрыдается. Ему стало жалко старика. Нарушив свое намерение молчать и дослушать до конца, он сказал, что же, Захар Николаевич, заблуждения не страшны, если они не легли подобно могильной плите на сердце и совесть. Конечно, конечно, нет человеческой жизни без заблуждений, особенно в науке. Я бы сказал, не только в науке. Во всякой жизни, Захар Николаевич, и важно уметь перешагивать через заблуждения, оставлять их позади себя, а самой идти все дальше и дальше, вперед. — Нелегкое это дело. Да, очень тяжелый. Великанов откинулся на спинку скамейки и на морщий флоп сказал. — Ну, вот она, стариковская память. Хотя что-то важное сказать вам и забыл. Он долго молчал, и Максим упрекнул себя за свою нездержность. — А, да, ну вот что. Я хотел объяснить кое-что относительно Краюхина обрадованно воскликнул Великанов. «Я сказал вам, что во всей этой истории он частность». «Да-да, это ваши мысль я не понял». «Поясню». «Краюхин потому частный, что он ничего не прибавил к пониманию Улу Юлью». «Да, но он поднял интерес к Улу Юлью очень дорогим способом». «Я убежден, что это неизбежно произошло бы, и менее болезненно для него самого. А себе уж я и не говорю». «Ну уж извините меня, Захар Николаевич, а в этом я с вами не согласен. Знаете, как следует назвать такое представление? Непредалённым заблуждением!» Максим сказал вот с улыбкой, опасаясь, что Великанов может обидеться на него, а про себя он думал. «Нет, дорогой мой профессор, ваша самокритика непоследовательна, она серьезным изъянцем». Максим полагал, что профессор начнет спорить с ним, Этот, подумав, сказал, да, да, возможно, что и заблуждение. Он снова помолчал и горько усмехнулся. — К сожалению, все мы люди, все человеки, и ваш покорный слуга ничем не отличается от обыкновенных смертных, разве только тем, что самолюбив больше, куда больше, чем многие-многие. Ну, на этот счет у нас, русских, есть меткая довольно утешающая пословица. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается. Утешение слабенькое. — поморщился Великанов. — К моему настроению больше потует другая присказка, Максим Матвеевич. — Какая же, Захар Николаевич? В эти минуты откровенного разговора с профессором душе Максима, что называется, двоило. Ему было по-человечески жаль ученого, хотел утешить его сердечными словами, но в то же время чувствовал он радость от каждого резкого замечания профессора. Очевидно, это происходило потому, что требовательность к себе... Постоянное самокритичное осмысление своей жизни, своего места в людском коллективе никогда не покидали строго. Самокритик он понимал, прежде всего, как психологическое свойство натуры, как черту характера. Ему всегда казалось, что если человек способен прямо, резко и трезво думать и говорить о себе, значит, он полон физических и духовных сил, значит, в нем заключена энергия, которая двигает его вперед. Но вместе с тем в душе Максима таились нежные струны, которые делали его излишне чувствительным ко всякому страданию другого человека. — Ну вот какая присказка, Максим Матвеевич. — Не тот колченогий, кто спотыкается, а тот кто на месте топчется. Максим с такой силой откинулся на спинку скамейки, что чуть не перевернул ее. Изразительно рассмеялся. — Ах, какой же вы умница, Харнгелыч! «Именно так! Не тот колченогий, кто спотыкается, а тот на месте топчется!» Великанов лукаво, но с явным удовольствием посматривал на Максима, ухмылялся, то дергал, то гладил свои взъерошенные баки. Максим понимал, что теперь после всех этих достаточно резких слов, сказанных профессором о самом себе, можно примея вести разговор. Как вы оцениваете, Захар Николаевич, всю улуюльскую ситуацию в свете последних фактов? Спросил Максим, глядя тем строгим и сосредоточенным взглядом, который был характерен для него в часы его деловой жизни. Переменился великанов. Он выставил свою худощавую грудь, передернул пенсной середины носа в самое межглазье, его взор скользнул по реке, по кустам и остановился на какой-то далекой точке. Кроме телеграммы Марины Матвеевны, я получил от Алексея пространное письмо. Он сообщил мне о магнитной аномалии в заболотной таге. Я знаю этого сумасброда, но письмо носило характер научного исследования. в таких делах я приучил своих учеников быть доскрупулезностью точными. Не скрою сообщение краюхина меня. Алексей просил объяснить это явление, дать прогноз — И вот тут-то, Максим Матвеевич, я и понял, что некий старый ученый не что иное, как осел. Упрямый осел. В своих улуюльских дневниках, в одной обычной записи, я нашел мимоходом брошенный намек, всматриваясь в географию Улуюлья, как бы сжатого с двух сторон угольными железорудными бассейнами, много лет тому назад я задал себе вопрос А не может ли у лу оказаться районом насыщенных месторождений интрузивного характера? Проще говоря, не лежат ли на этой равнине прикрытые рыхлыми отложениями своеобразные ответвления этих бассейнов? Тогда я мог лишь строить догадки. Теперь у меня были доказательства. Если хотите, я дам потом, дома, покажу свое заключение, письмо Краюхина. Вы ответили ему? — спросил Максим, глядя на Великанова, будто только что впервые увидел его. — Немедленно. — Я написал в экспедицию, чтобы изыскания геологического характера проводились, прежде всего, в районе Синего озера. — А находки вашей дочери как-нибудь дополняют ваш прогноз? — Самым серьезным образом. — Они говорят о том, что Тунгусский холм подлежит такому же первоочередному обследованию, как и Синее озеро. А Заболотная тайга — тоже. Плюс хедровая гряда. Но это ж почти все убережье среднего течения Таёжной, совершенно верно. — Скажите, пожалуйста, Захар Николаевич, под силу ли все это экспедиции вашего института? И вдруг Великанов вместо ответа поспешно встал, говоря, — Пойдемте, Максим Атвеевич, в дом. Не дожидаясь, Максима, Великанов энергично взмахнул тростью и, не оглядываясь, зашагал по дорожке. Он шел торопливо и до самого дома не пронил ни звука. Максима шевельнула тревожная мысль, не обидел ли я его каким-нибудь неосторожным словом. Только в прихожей Великанов снова заговорил, — Раздевайтесь, Максим, отвеч, и чувствуйте себя в этом пустом одиноком доме желанным и дорогим гостем. Когда они вошли в кабинет, Максим увидел на круглом столике, покрытом белой скатертью, две бутылки с вином, тарелки с закусками, хрустальные рюмки и бокалы. — Видимо, в самом деле желанный гость, — отметил про себя Максим. — Садитесь вот сюда, на диван, — Максим Матвеевич. — Кстати, немного выпьем и закусим. — Прошу извинить за скудное угощение. Дочь или нет, а стала стара. Вам что, налить покрепче или послабее? Присаживаясь к столу, спросил Великанов. Максим поспешно сел на диван и оказался напротив ученого. — Предпочитаю, что покрепче. А потом я не раз слышал, Захар Николаевич, будто коньяк расширяет сосуды. — А, слушайте его эти сказки. — махнул рукой Великанов. — Я знаю только одно. Рюмка, ты в хорошей компании, поднимает настроение. А вот расширяет она сосуды или сужает, это мало кого трогает. Ваше здоровье. — Я все-таки выпью за ваше здоровье, Захар Николаевич. Благодарю вас. Максим выпил свою рюмку залпом. Великанов напротив тянул свои медленно-медленно, почмокивая и посапывая. Максим с улыбкой, наблюдая за ним, думал, что ж он забыл, что ли, о моем вопросе. Я-то решил, что он торопится в дом, чтобы чем-то поразить меня. Но минуту спустя Великанов со стуком, поставив рюмку, на тарелочку встал, подошел к своему письменному столу, заваленному бумагами, книгами, картами, принесла что-то искать. Он вернулся с записной книжкой в руках. Проклятая старость! Все забываешь, сунул записную книжку в карман пиджака, а еще на столе. Сидито хмурец проворчал Великанов. Он сел на прежнее место и довольно долго теребил листы из записной книжки, испытывая колебания в душе и не решаясь говорить. Максим делал вид, что занят только едой. «Вот вы спросили, под силу ли вся это экспедиция института?» Наконец заговорил Великанов. «Специалисты в составе экспедиции отличные, «Но не в них только дело, Максим Матвеевич. Надо изменить программу экспедиции, усилить ее геологическую часть. Дальше». Людей необходимо прибавить, и серьезно прибавить, раза в два, в три. Каких именно специальностей? Главным образом рабочих и техников. Еще что необходимо, по-вашему, Захар Николаевич? Надо оснастить по-настоящему экспедицию, дать радиостанции в штаб экспедиции и во все отряды. Великанов заколебался в нерешительности, посматривая то в свою записную книжку там максима Что же еще нужно? Захар Николаевич, чтобы дело двинулось быстро и в широком масштабе. С нетерпением спросил Максим. — Причем исходите не только из возможностей вашего института, а учитывайте возможности области, — поспешил добавить Максим. — О, это будет другой разговор! — воскликнул Великанов, и вся его нерешительность мгновенно исчезла. — Экспедиции нужно дать. Переносные электростанции, малую механизацию, автомобильный транспорт, гриссер. Хорошо бы иметь самолет. Кроме того, требуется раз больше взрывчатки и всякого полевого инструмента. Само собой, разумеется, еще, раз нужно будет больше людей, возрастет спрос на продовольствие и спецодежду. Очевидно, экспедиция будет работать и в зимних условиях, спросил Максим, когда великанов захлопнул свою книжечку. Это сложно, конечно, но совершенно неизбежно. На своем горьком опыте, знаешь, что когда откладываешь, то много и Даже забываешь в дневниках собственные выводы и начинаешь спорить с самим собой. С лукавством в глазах, но с подчёркнутым добродушием в голосе сказал Максим. — Да, да, — помрачнел Великанов, опустив голову и не глядя на гостя. Максим понял, что в душе ученого, пережившего глубокое заблуждение, еще не настолько все улегло, чтобы он мог отзываться на шутки. Как я вижу, Захар Николаевич, вы много уже думали о новых условиях работы экспедиции. Торопливо заговорил Максим, чувствуя неудобство за неверный ход. Скажите, как вы думаете провести в жизнь свои соображения? Так ведь в том-то и дело. Как? Скочив со стула, широко взмахнул руками Великанов. Конечно, институт не пустое место. Мы многое еще в состоянии сделать, но далеко не все. Далеко не все. Задумчиво. — повторил Великанов, — и, схватив себя за подбородок, прошелся по кабинету. Но, вспомнив, что за столом сидит гость, он быстро сел на прежнее место, опустил плечи, согнул спину и стал вдруг стареньким-стареньким. Даже не верить, что у него дочь, молодая девушка, — Принесло с голове Максима. — А что, если пойти таким путем, Захар Николаевич? — сказал Максим твердым голосом, стараясь этим подчеркнуть, что... Он ничего не навязывает. Вы немедленно выступаете в печати с статьей, в которой высказывает свой обновленный взгляд на Лулюге. Это раз. Второе. В срочном порядке вы пишете записку в обком партии в область В записке, естественно, вы ставите все практические вопросы работы экспедиции. Великанов слушал Максима с опущенной головой. Максим видел лишь верхнюю часть его худого лица, ползакрытые глаза, под пьемен сне седуя голову с взъерошенными, придевшими на макушке волосами. Каким-то неуловимым чутьем Максим понял, что Великанов не принимает его советов, и поспешил умолкнуть. — Да, конечно, — наконец произнес Великанов. — Вот вы говорите, статья. — А что статья? — Неудобно-с. Весь ученый совет помнит, как Великанов громил поборников немедленного изучения улу Юли И вдруг статья о чем? — О наисрочнейшем изучении улу Юли. Профессор был сильно взволнован. Дыхание его стало шумным, прерывистым. Он помолчал, чтобы успокоиться. — Вы говорите записку в обком. — А кто в обкоме не знает, что характеристика Улу юлья защищаемая мною на ученом совете, снимала проблемы этого края на ряд лет? — Я помню одну статейку в нашей газете за подписью Быстрова. Мне говорили, что это точка зрения обкома. Эта статья бросила вызов ученым области, прежде всего институту и мне. Вот, обсудите. Как я буду выглядеть? И самое главное, имею ли я право после всего этого выступать сегодня один? Правда, я рос при старом режиме, но все-таки советский ученый. Надо выйти на коллектив товарищей, разобраться, что произошло со мною. Пока Великанов рассуждал вслух и больше для себя, чем для Максима, тот с напряжением думал о своем. Ему стало совершенно ясно, что хотя профессор многое переоценил в своем сознании, Ему трудно сразу занять твердую позицию. Максим великолепно видел, откуда проистекали противоречия, теснившие душу великана. Луюльская проблема, как фокус вбирала в себя самые различные стороны бытия ученого. Собственный престиж. Гордость, честь, верность науке. Отношения с дочерью, к Краюхином, Бенедиктином, Водомеровым, Наконец с ним, с Максимом. Все-все сплеталось с незримыми нитями в этом тугом и сложном узле. Но и другое понял в эти минуты Максим. Без Великанова, без его энергичного вмешательства, быстро и решительно двинуть ульюльскую проблему вперед не удастся.